«Нет, к нему нельзя!» Вскакивая из-за стола, кричит мне блондинка лет двадцати. Сразу видно, опытный сотрудник, секретарша Вознесенского. Подбегает к двери и становится перед ней крестом. Мол, не пущу. Подождите в приемной. У меня в крови уровень адреналина и кофеина просто зашкаливает. Давление подскочило так, что, кажется, вот-вот кровь из ушей пойдет. «Некогда ждать, детка!» Говорю я с улыбкой. Правда, улыбка это больше напоминает оскал. И, приподняв ее за талию, словно куклу, отставляю в сторону. Девушка ошарашенно таращится на меня, но не издает при этом ни звука. А что? Только мою женщину пугать можно. Резко распахиваю белую дверь. Вознесенский сидит в кожаном кресле, откинувшись на спинку и закинув ноги на стол. Одним словом, барин. Не прибавить, не убавить. Я перезвоню говорит Игорь, увидев меня, кладет телефон на стол и расплывается в дружеской улыбке. — Какие люди! Привет! Не ожидал тебя здесь увидеть. Разводит руками, поднимается из-за стола и размашисто шагает мне навстречу. — Игорь Владимирович, я его останавливала! — тараторит девица позади меня. — Наташа, все в порядке! — успокаивает ее Игорь и жестом указывает на выход. Блондинка Наташа ждет несколько секунд, а затем, убедившись, что все действительно так, выходит и закрывает за собой дверь. Сообразительная девушка. — Я так понимаю, ты поговорить пришел? Игорь протягивает руку для приветствия. — Ага, поговорить. Отвечаю я, делаю шаг вперед, и мой кулак смачно въезжает в его челюсть. Меня никогда так не накрывало раньше, но, сука, какое после этого облегчение. Это можно сравнить только с оргазмом. «Какого?» — только и успевает промямлить Вознесенский, как я впечатываю ему еще раз, отчего он падает на одно колено. В руке отдает острая боль. Костяшки моментально опухают. Приходится несколько раз сжать и разжать пальцы. Хочется вмазать еще, но бить лежачего как-то не по-пацански. «Ты рехнулся, Тимирязев!» Игорь, шатаясь, поднимается на ноги. Вытирает выступившую кровь в углу рта большим пальцем и смотрит на него. «Рехнулся, по всей видимости, ты, когда решил заявить свои права на мою женщину. Я от греха подальше прячу руки в карманный брюк, потому что, ой, как охота добавить!» «Алису, что ли?» — с ехидной улыбкой спрашивает он и сплевывает кровь на белый ламинат. «Ты бы сам с ней как-то разобрался!» А то она тут бегает за мной, просит, чтобы я тебя, дурака, уму-разуму научил, образумил. Ты? Меня? Мужик, по-моему, ты тупо загоняешься. Видимо, услышав шум, в кабинет снова забегает блондинистая секретарша. — Игорь! — осекается она, бегая взглядом по лицу Вознесенского. Оценивает убытки. — Может, охрану? — осторожно спрашивает и смотрит, как преданная собака. — Он точно ее имеет. Это заметно невооруженным глазом. — Не надо! — орет он ей в ответ. — Пошла вон! И дверь закрой с той стороны! Она обиженно вздергивает подбородок и выходит, громко хлопнув дверью. А я ловлю себя на мысль, что если бы на ее месте была Арина, то, наверное, здесь бы уже работал ОМОН. Вознесенский одергивает пиджак и подходит к шкафу. По пути смотрит на себя в отражение окна и недовольно хмыкает. Достает коньяк и два стакана. Наполняет их до половины, и один ставит передо мной. Я за рулем, отодвигаю стакан в сторону. И поговорить пришел, не об Алисе. Ты ведь прекрасно знаешь, что у меня отношения с Ариной. Она моя женщина, а Ваня ее сын. Я никого из них в обиду не дам. Я их обижать и не собираюсь, говорит Вознесенский. Садится в кресло и снова доверху наполняет стакан. Игорь, поверь. У меня хватит ресурса, чтобы бодаться с тобой столько, сколько потребуется. У меня тоже, отвечает он и опустошает стакан залпом. Поверь, что все это до тех пор, пока твой отец не снимет тебя с должности. Плевать. Если станет вопрос о моем отстранении, то я тогда уйду в консалтинг. Да и ко всему прочему, меня давно шведы звали к себе бизнес-консультантом. Если Ваня не захочет признавать отца, то я признаю его своим сыном через ЗАГС. Сделаем визы и уедем в Швецию. Там тоже хорошо. — Зачем они тебе? — честно спрашиваю своего бывшего друга. — А тебе? — прищуривается он. — Ты не поверишь. — Говорю правду. Но благополучие этой женщины для меня в приоритете. Наизнанку вывернусь, но тебя даже на пушечный выстрел к Ивану не подпущу. Мне очень важно, чтобы Арине было комфортно. Хочется ее защищать, оберегать. Когда ей хорошо, то и мне, блин, хорошо вдвойне. А если сын сам захочет?» Игорь наполняет стакан в третий раз. «Если захочет, — говорю я и разворачиваюсь к выходу, — то я приму его решение. Я его отец! — кричит мне вслед Игорь, и я понимаю, что это кричит алкоголь в его крови. Слушай. Говно ты, а не отец! Бросаю напоследок бывшему другу и выхожу из кабинета.